Глава 11 Дорогие друзья, это видео вышло 19 мая, в день моего рождения. И мне было бы очень приятно, если бы вы поставили ему лайк, написали добрый комментарий и подписались на канал. А также, если вы желаете, вы можете поддержать меня и этот канал материально в описании к этому видео. Спасибо всем огромное. Всех вам благ. «Дживс!» — сразу же взял я быка за рога, как это принято в нашем славном роду. «Если бы ты только знал, что тут произошло!» «А что же, сэр?» «Мир содрогнулся до самых глубин ада». «Вот как, сэр?» «На меня пало проклятие, ведь я предупреждал тебя! Что так будет, если я еще хоть раз в жизни появлюсь в стипл Бампли. «Ты же отлично знаешь мое отношение к этой колонии прокаженных!» «Не говорил ли я тебе тысячу раз, что несмотря на пряные ароматы, веющие над Стипл Бампли, лучше всего будет мне вообще сюда больше не соваться?» «Говорили, сэр...» «Вот видишь, Дживс, может быть, в следующий раз ты прислушаешься к моим словам?» «Но опустим укоры и обратимся к фактам. Ты заметил, что наш милый летний домик погиб?»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 «Мы встретились на повороте, сэр». «А сказал ли он тебе, что ты при первой же возможности явился бы к нему для разговора?» «Да, сэр. Он желает, чтобы я расположился в барском доме». «Чтобы быть под рукой на случай, если тебя внезапно осенит ценная мысль?» «Да, его сиятельство имел в виду что-то в этом роде, сэр». «И я тоже приглашен?» «Нет, сэр». Я, собственно, и не рассчитывал. Тем не менее, слышать это было неприятно. Это что же, стало быть, мы с тобой на некоторое время расстаемся? Боюсь, что да, сэр. Ты, как рассказывается в сказке, пойдешь верхней дорогой, а я нижней? Да, сэр. Мне будет недоставать тебя, Дживс. Благодарю вас, сэр. А кто был тот субъект, который ныл, что у него постоянно пропадают газели?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 «Поскольку это очень важно. Помнишь, я тебе рассказывал, что Бока и юная Нобби обручились?» «Да, сэр». Ну, понимаешь, она не может за него выйти без согласия дяди Перси». «Вот как, сэр». «До тех пор, пока ей не исполнится 21 год. Так в законе написано». «А все дело в том, Дживс, мне просто некогда сейчас тебе все это объяснять, но Бока — дурак несчастный» свалил страшного дурака и одним словом... Как это называется, когда человек с пеной у рта начинает жевать ковер? Предубеждение, сэр, вы, вероятно, это имели в виду? Да, точно, оно самое. Мне сейчас, как я уже заметил, некогда излагать подробности, но Бока выказал себя последним ослом и навлек этим на себя предубеждение дяди Перси, так что теперь от него и намека на опекунское согласие не дождешься. Ты понял, о чем я? Необходимо, чтобы та ответственная встреча состоялась как можно скорее. Чтобы его сиятельство пришел в более благодушное настроение. Да, вот именно. Если ему удастся провести желанную сделку, млеко человеческой доброты у него в душе перельется через край и затопит это самое предубеждение. Или ты со мной не согласен?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 «Совершенно несправедливо. Я не принимал в поджоге ни малейшего участия. Это дело рук Эдвина и только его одного. Но дядя, когда что-нибудь заберет в голову, ничего больше не видит, не слышит и знать не желает». Э, «К сожалению, сэр». «К огромному сожалению. Вообще-то меня его приговор не особенно трогает. Ну, попыхтит, покривит нос и все дела».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 И когда ты появился, я как раз стоял и огорчался, что мои возможности в этой области сильно убыли. Я больше не оказываю на дядю Перси прежнего влияния, так что ты уж постарайся насчет этой встречи. Я, безусловно, употреблю все старания, сэр. Ситуация мне совершенно ясна. Ну и отлично. Что-то я еще должен был тебе сказать. Ах да, сыр! Вы имеете в виду мистер Чеддар? «Не просто мистер Чеддер, а констебль полиции Чеддер!» Джифс, Сыр, оказывается, теперь деревенский полисмен!» У Джифса на лице выразилось удивление, что вполне естественно. Ведь еще недавно, когда они только познакомились у нас в лондонской квартире, сыр был для Джифса всего лишь обыкновенным заурядным гостем в костюме из твида. То есть, я хочу сказать, на нем не было ни мундира, ни каски и ничего похожего на форменные башмаки. А, полисмен, сэр. Да, и к тому же вредный и мстительный. С ним у меня тоже состоялся неприятный разговор. Ему не нравится, что я здесь. А Мне кажется, в наши дни много молодых джентльменов поступают на работу в полицию, сэр. О, хорошо бы их было одним меньше. Попасть в немилость к полиции — это не шутки. «Да, сэр. Мне придется быть постоянно на чеку, чтобы он не мог придраться и применить ко мне свои служебные полномочия. Нельзя вот будет учинить пьяный дебош в деревенском трактире». «Ни в коем случае, сэр. Один ложный шаг, и он нападет на меня, как этот, ну... Кто это нападал, будто волк на овчарню, Дживс?» «Оссирийцы, сэр. Да, верно». Вот сколько всего я пережил с тех пор, как мы с тобой расстались. Сначала сыр, потом Эдвин, потом пожары в заключении дяди Перси, и это за каких-то полчаса. Все вместе наглядно показывает, что может учинить над человеком стипл Бампли, если возьмется за дело как следует. Да, и вот еще что, господи, чуть было не забыл. Брошь, помнишь? О, сэр? Ну, брошь, тетя Агаты. М да, сэр.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 Ее сиятельство будет сильно раздражена. Ох, могу себе представить, как она примется вижать от злости. Вы не вспомните, где могли обронить эту вещь, сэр. Я стараюсь. А, погоди минуту, Дживс. Я закрыл глаза. Дай-ка мне поразмыслить. Я стал размышлять. Ура! Сэр? Я нашел! Брошь, сэр. Нет, не брошь, я нашел, где мог ее потерять. Пришлось восстановить в памяти всю сцену. Дело происходило следующим образом: дом горел, и я вдруг вспомнил, что оставил в прихожей маленький чемоданчик, что в нем содержалось, надеюсь, тебе напоминать не надо, костюм сендбада морехода. А, ну да, сэр. Не говори, а ну да, сэр. Просто слушай дальше. Итак, повторяю, я вдруг вспомнил про чемоданчик в прихожей, а ты же знаешь меня. Подумал и сделал. Без секунды промедления я бросился в прихожую, схватил чемоданчик. Но для этого пришлось нагнуться. И, по-видимому, при наклоне злосчастная штуковина выскользнула из моего кармана. Тогда она и сейчас должна лежать в прихожей, сэр. Да, но взгляни на эту прихожую. Мы оба обернулись и посмотрели. Я покачал головой. Дживс тоже покачал головой. Укромный уголок... Уже не так полыхал, как в начале, но внутренность его представляла собой нечто, куда по своей воле могли бы войти лишь Сидрах, Мисах и Авдонагу. Оттуда ее не достанешь, если она и сейчас там лежит. Да, сэр. Но что же делать? Позвольте мне поразмыслить, сэр. Да, пожалуйста, Джифс. Благодарю вас, сэр.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 Я бы мог сесть в автомобиль, съездить в Лондон, обратиться в магазин, где ее сиятельство приобрела свой подарок и купить другую брошь взамен утраченной. Я взвесил это предложение, нашел его здравым, и во мне проснулась надежда. То есть, так сказать, ввести дублера? Да, сэр. И вручить адресату в качестве оригинала? Именно, сэр. Я взвесил его мысли еще раз. И чем дальше затягивалось взвешивание, тем соблазнительнее представлялось решение. Я тебя понял. Механизм тот же, что был задействован при подмене тетиной собаки Макинтоши. Да, есть сходство, сэр. Тогда мы оказались без скотч-терьера, хотя должны были его при себе иметь. Но ты совершенно справедливо рассудил, что собаки данной породы очень похожи одна на другую. Вызвал второй исполнительский состав, и успех был полный. «Да, сэр». «Думаешь, с брошами сработает та же система?» «Полагаю, что да, сэр». «А что, все броши тоже на одно лицо?» «Не всегда, сэр, но задав несколько вопросов, я составлю представление о том, как выглядело утраченное украшение и какая цена была за него уплачена, в результате чего я смогу привести другое, практически неотличимое от прежнего». Он меня убедил. С души моей свалилась страшная тяжесть. Выше я упомянул, что незадолго перед тем Дживс, как мне показалось, едва не похлопал меня по плечу. Теперь же я сам с трудом удержался, чтобы не похлопать по плечу уже его. А ты молодчина, Дживс! Благодарю вас, сэр. Рэм... Как там дальше? рэм аку тай сэр. О, мне бы следовало знать, что ты найдешь выход. Я рад, что вы питаете ко мне доверие, сэр. У меня есть счет в спинале, так что вели им записать на меня. Очень хорошо, сэр. Езжай, не откладывая. Время недовольно, сэр. Я смогу добраться до этого магазина задолго до закрытия. Я думаю, мне надо сначала заехать к мистеру Фиттлворту, известить его о том, что произошло, выгрузить ваши вещи и предостеречь насчет вашего скорого прибытия.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 Уже у самой его калитки я вдруг услышал треньканье велосипедного звонка. «Удивительная у здешних жителей склонность», — подумал я. «Только и делают, что разъезжают на велосипедах, названивая в звонок». Я посмотрел, а это была Нобби. Я пошел ей навстречу, потому что именно ее я и хотел сейчас увидеть. Мне надо было поговорить с нею о сыре и его сердечных делах. Глава двенадцатая. Ноби грациозно соскочила с велосипеда, приветливо улыбнулась. Со времени нашей последней встречи она успела смыть дорожную пыль и сменить туалет, и выглядела изрядно и элегантно. Зачем ей это понадобилось, когда предстояла встреча только с субъектом в латунных фланелевых брюках и свитере, с круглым воротом, обвисшим вокруг шеи, не могу себе представить.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 Как будто я не говорил ему, что отрицаю свою вину. Да только он мне не поверил. И продолжал распаляться, достигнув под конец такого градуса по Фаренгейту, что, кажется, еще мгновение, и он меня арестует. И, кстати, ты могла бы предупредить меня, что он работает полицейским. Упустила из виду. Этим ты избавила бы меня от неприятного потрясения. Когда я услышал, что кто-то зовет меня по имени, обернулся и увидел, что он катит ко мне на велосипеде...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 А Флоренс не согласна. И это забавно, ведь внушила-то ему такие мысли она. Толковала про социализм, заставляла читать Карла Маркса. А сыр очень внушаемый. А ведь это правда. Я вспомнил, как в Оксфорде один человек обратил сыра на какое-то время в буддизм. Возникли всякие затруднения с администрацией, так как он сразу же перестал посещать...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 Зеленоглазое чудовище. Сыр, который становится молидовым и скрежещет коренными зубами при упоминании моего имени. С этим я еще готов мириться. Не то чтобы это было так уж приятно постоянно сознавать, что силы охраны порядка скрижещут на тебя зубами. Но с годами привыкаешь принимать как тихую погоду, так и ветреную. Но я боюсь, что Флоренс к нему охладевает. «С чего ты взял?»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 Промолвила она, помолчав. «Мне всегда казалось, что из-за всего множества своих женихов Флоренс на самом деле хотела выйти за тебя». «О, боже!» «Ну, ты сам виноват, что такой симпатичный». «Ну, возможно, да, но что теперь делать?» «Но все-таки я не понимаю, из-за чего ты так нервничаешь».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 «Ой, я бы дорого дала, чтобы увидеть, как сыр заседает в парламенте». «Я бы тоже, если это наладит их отношения». «То-то будет фантастическое зрелище». «Да вовсе не обязательно. Среди наших законодателей есть идиоты и похлещие, их там полным-полно. Его они, наверное, выдвинут в министры, так что ты уж постарайся, Нобби». «Сделаю, что смогу, но сыра довольно трудно переубедить» если его мысли приняли определенное направление. «Помнишь глухого аспида?» «Какого еще аспида?» «Ну, этого, который затыкал уши и не слушал заклинателей, как они не резли вон из кожи, чтобы его заклясть. Вот и сыр точно такой же. Однако, как я сказала, я сделаю, что смогу. А теперь пошли и поднимем бока с его лежбища. Мне до смерти любопытно узнать, что там у них было за обедом». «Так ты что, не видела дядю Перси?» «Нет еще, его не было дома, а что?» «Да нет, ничего, просто я подумал, если бы ты его видела, то могла бы услышать свидетельские показания от него». Пробормотал я, от души сочувствуя старому школьному товарищу и надеясь, что он успел сочинить какую-нибудь маломальски приемлемую версию этого плачевного события. Переступив порог, мы сразу же услышали стрек от пишущей машинки. Признак того, что Бока все еще работает над письмом дяди Перси. Звуки эти смолкли, как только Нобби громко окликнула Бока из прихожей. И когда мы входили в гостиную, он как раз в торопях выбрасывал в корзинку очередной забракованный листок. «А, это ты?» — жизнерадостно произнес он. «Дорогая».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 «Да-да, Берти Дживс привез твои пожитки. Они в комнате для гостей, разумеется, и я рад тебя принять. Какая неприятность с этим пожаром». «С каким пожаром?» спросила Нобби. «Ну, по словам Дживса, Эдвину удалось до дотла спалить укромный уголок. Это правда, Берти?» «Полнейшая правда. В счет доброго дела за прошлую пятницу». «Ах, какое несчастье!» Восстыкнула юная Нобби с глубоким сочувствием, которое так красит женщину. Бока, наоборот, подошел к вопросу с другой стороны. «А по-моему, — сказал он, — Берти дешево отделался. Он, кажется, даже не обжегся. Сгоревший дом безделиться. обычно, когда Эдвин принимается наверстывать отставание по части добрых дел, это связано с опасностью для человеческой жизни. Вспоминаю, как он однажды чинил мне электрическую яйцеварку». Я иногда, уйдя с головой в работу и прилагая все усилия на благо моих читателей, поднимаюсь утром пораньше, еще до прихода хозяйки. В этих случаях я имею обыкновение варить себе для поддержки творческих сил яйцо в патентованном приспособлении, которое продаются в магазинах. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Такая штуковина, которая утром будет вас звонком будильника, желает вам доброго утра, заливает воду для кофе, поджигает снизу горелку и приступает к варке яйца. Ну и вот, на завтра, после того, как Эдвин в ней что-то починил, яйцо, едва очутившись в машинке, вылетело пулей, и прямо мне по носу, так что я даже упал. А сколько крови вытекло, страшно вспомнить. Вот почему я утверждаю, что раз у тебя все обошлось только пожаром, считай, что тебе сильно повезло. Нобби высказала надежду, что когда-нибудь найдется человек, который не остановится перед убийством Эдвина,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 Его прежде всего интересуют деньги, и, добывая их, он их откладывает. Ну, это должно было ему понравиться. Еще бы. Так значит, все хорошо? Замечательно. Да, теперь дело за Берти. Да уж, будущее зависит от него. Он уговорит дядю и... Нет-нет, я не совсем то имел в виду. Боюсь, тут ты немного отстала от времени и водоворотов последних событий.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 Я много думал, и мне пришла в голову мысль, великолепная мысль. «А что если, — сказал я себе, — я спасу дом твоего дяди от ночного грабителя? Тогда почтенный родич убедится, что я человек достойный, и вымолвит, клянусь душой, отличный мал этот флитворд. Правильно я говорю?» «Пожалуй». «У тебя какой-то неуверенный голос?» «Просто я подумал, что едва ли это когда-нибудь случится. В Стиплбампле уже лет двести не было грабежей. Сыр на днях на это жаловался. Для молодого честолюбивого полисмена, он говорил, тут не открывается никаких перспектив. «Ну, это можно будет устроить». «Ну, то есть как это?» «Организовать грабеж со взломом. Он произойдет в бамплелл сегодня же ночью, и об этом позаботится Берти». «Тут, возможно, было лишь одно замечание, и я его сделал». «Одну минуточку!» — воскликнул я.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 И человеческие руки высовываются прямо из стены, и все бегают по дому, крича «Призрак приближается!». Само собой, в минуту опасности ничто другое и в голову не придет. И тут же, не сходя с места, решил, что отвечу решительным «нет». То есть Бертрам Вустер всегда рад оказать дружескую поддержку грезам юной любви, однако всему же есть границы, притом очень четко прочерчены. Вижу, Ноби умерила свои восторги и тоже стоит, прикусив губу. «Конечно, это чудесно, но...» «Не нравится мне это, но...» «Я только хотела спросить, как ты объяснишь все это?» «Ну что объясню? Каким образом ты оказался там принимать восторги и рукоплескания?» «Очень просто. В стиплбампле все знают, как я тебя безумно люблю. Вполне естественно, что я прихожу ночью в сад...»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 До последней минуты я был готов ответить «нет», и даже приоткрыл уже рот, чтобы произнести это слово как можно выразительнее. Но тут я встретил взгляд Нобби, полный немого обожания, и почувствовал, как Бог горячо жмет мне руку и дружески хлопает по плечу. И что-то меня остановило. Действительно, нельзя было ответить «нет», не нарушив сердечной атмосферы нашей встречи. «Ну, естественно», — сказал я. «Само собой», но без особого восторга, не слишком уж весело.